Когда-нибудь устанем Рабами быть забот, И жить мы перестанем Через час, через день и год. Так пей, ведь мы же глина, Гончар нас соберет И вылепит кувшины, И в них вина нальет.